89. Ричарду Бэйну-младшему на вид было лет 60 с небольшим. Это был мужчина примерно моего роста с копной совершенно белых волос. Когда его помощница позвонила и сказала, что она передала мое сообщение, и ее босс будет рад меня видеть, я подумал. «Нет. Я же обещал Смиту, что откажусь от этого». Затем я быстро поискал в Google и не нашел никакой информации о Бэйне. Кроме того факта, что он создал одну из самых успешных инвестиционных фирм Уолл-Стрит. Это меня заинтриговало. А как же мое обещание не лезть в эту историю? Ну, в последний раз. И вот я стою в офисе Бэйна на 38-м этаже в просторном помещении с гравюрами старых мастеров на прохладных белых стенах с видом на небоскребы Крайслер и Эмпайр Стейт Билдинг и широкую полосу реки Гудзон. Бэйн поднялся из-за стола с мраморной столешницей, на котором не было ничего, кроме компьютера. Ни единой бумаги, папки, карандаша или ручки. Все в этом офисе выглядело так, словно здесь никогда не работали. Правда, на большом экране, на противоположной от хозяина стене, беззвучно отображалась рыночная информация. «Похоже, вы сами проложили себе путь к успеху», — сказал я. «Почему вы пришли к такому выводу?» — спросил он с приветливой улыбкой. «Просто о вас очень мало информации в интернете. Можно подумать, вы родились прямо здесь, на Уолл-стрит». «Не совсем», — бэйн рассмеялся, обнажив ярко белые зубы. «Итак, вы наводили обо мне справки в интернете». «Разве в наши дни не все так делают?» «Только не я», — сказал он. «Я из той эпохи, когда ничего не знаешь о человеке, пока не познакомишься с ним. И мне так больше нравится». От моих извинений, что я отвлекаю его от работы, Бэйн благодушно отмахнулся, добавив, что он почти устранился от дел. Бываю в офисе раз или два в неделю, главным образом, чтобы действовать на нервы своим партнерам. Я посмотрел на одну из висящих на стене гравюр. Руки, нарисованные с дотошной детализацией. — Это Дюрер? — спросил я. — А вы разбираетесь в художниках? Я же преподаю историю искусств, так что... «Вы коллекционируете старых мастеров?» «Раньше я этим занимался, но теперь уже нет. Я почти все раздарил. И у вас не возникает желания приобрести что-нибудь еще?» «В определенном возрасте человек перестает чувствовать в этом потребность». Бэй наклонился к гравюре. «Красиво, не правда ли? Такая изящная штриховка». «Это гравюра Дюрера у меня уже давно». «Да, еще несколько картин» в их числе тот Рембрандт, которым, как мне сказали, вы интересовались. Это мои любимчики, от которых мне не хочется отказываться из чисто сентиментальных соображений, но период серьезного коллекционирования у меня закончился. Я пришел к выводу, что коллекции — это игрушки эгоистов». Он серьезно посмотрел на меня и спросил, коллекционирую ли я произведения искусства. Я ответил, что не могу себе этого позволить хотя иногда обмениваюсь картинами с друзьями-художниками. «Значит, вы художник?» «Ну, вроде того». «Не скромничайте, молодой человек. Я не добился бы того, чего смог добиться, будь я скромным». Он похлопал меня по плечу. «Люблю поговорить об искусстве с людьми, которые в этом что-то понимают. Я изучал бизнес, поэтому ничего не знал об искусстве, пока не начал коллекционировать». «И вы совсем не скучаете по этому занятию?» «Не так, чтобы очень. У меня есть несколько вещей, и мне их достаточно». Бэйн снова улыбнулся. «Так вы пишете о Рембрандте?» «Да. Для академического художественного журнала «Аполлон». Он издается в Лондоне небольшим тиражом. Вряд ли вы о нем слышали. Сказал я, надеюсь что так и есть». Бэйн ответил, что не слышал, и выразил удивление, что я пишу о Рембранте, ведь большинству людей он больше не интересен, несмотря на то, что его имя тесно ассоциируется с искусством. «Я один из тех, кто все еще считает Рембранта великим художником. Тогда вы должны взглянуть на мою гравюру Рембранта. Мы немножко выпьем, и вы сможете спокойно поведать мне о статье, которую пишете». Тут он прервал себя, извинился и сказал, что совсем забыл. Послезавтра он уезжает в Лондон. «Ничего страшного», — ответил я, — «время терпит. Я могу подождать, пока он не вернется». Но Бэйн отверг этот вариант. «Меня может не быть несколько недель. Возможно, месяц. Приходите завтра вечером в 6:30 Я уже полностью готов к поездке и буду дома. Мне все равно нечего делать». «Мне не хотелось бы стеснять вас». «Не говорите глупостей», — отмахнулся Бэйн и протянул мне карточку со своим адресом.